Что у Варвара Лукинишны от напряжения все гребешки ходуном ходят? Что пол богряными половиками изукрашен, это ему как будто все равно. Прямо лоптями по государственным половикам прошел, но следил. Все так и замерли. Ну хорошо, где дрова? Недовольно так буркнул. Малые мурзы с дровами подбежали, в печь покидали.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 И изо рта его, как столб, как ветер, вышел, клубяс огонь, и вошел в печь, и ахнула, и загорелась широкой печи, и затрещала, вздувая с пламя желтыми языками, словно окаян дерева в весеннем цвету. И от страха и криков людских опять помутило у Бенедикта в голове, только и видел, что Федор Кузмич ручищами толк, да на пол прыг, да и был таков.